Противники времени, кстати, не теряли, и цепь загонщиков стояла теперь вплотную к своему бронированному вожаку, так что пришлось вносить коррективы. «Ваня, начальная точка та же, но перенос не дальше 2.0 метров. Вторая отменяется. Как понял?» «Понял тебя хорошо. Только команды жду». «Я снова приник к прицелу, сопровождая вражеского переговорщика». Возвращался он гораздо быстрее, чем шел к нам. А когда до стены щитов осталось метров пятьдесят, вскинул руки вверх и несколько раз хлопнул в ладоши. Поэтому сигналу основная масса врагов бросилась к стройке, один из щитов чуть опустился, и поверх него нарисовался ствол ПК. Да вот хрен вам, только успел подумать я, как палец выбрал свободный ход спускового крючка и винтовка толкнула меня в плечо. — Работаем по полной, ребята! — заорал я в микрофон сразу после выстрела. Сквозь прицел было видно, что моя пуля достала так и пулеметчика, и станкач соскользнул по наклонному щиту вперед. Гэха самозарядная винтовка с затвором возиться не надо. И уже через секунду еще одна пуля ударила в прогалину между стальными листами. Стенка закачалась, видимо, я зацепил кого-то из щитоносцев. А уже в следующем мгновение строчка небольших разрывов прошла прямо посередине улицы, перечеркнув группу со щитами. Словно при замедленной съемке, так популярной у кинорежиссеров прошлого, металлические щиты начали заваливаться назад. Я перевел взгляд влево. Противники, не толпой бежали сквозь невысокий кустарник. Некоторые стреляли на ходу в нашу сторону, но с тем же успехом они могли кидаться камнями. Пулемет «Саламандра» выплюнул две длинные патроны в двадцать очереди, и среди бегущих поднялись фонтанчики, выбитые пулями земли. Часть врагов залегла, но остальные продолжали бежать, постепенно смещаясь из сектора пулеметного огня. Тушканчик до заноза Перенести огонь влево, а то прорвутся центр мы с говорном доделаем, и я снова приник к прицелу. Выстрел. И, споткнувшись на бегу в желтоватую пыль бочины, рушится противник, чьи волосы заплетены в две длиннющие косы. Еще один, и невысокий мужичонка схватился за плечо, выронив при этом калашников со спаркой магазинов, смотанных ярко-красной лентой. Пару раз я мазал, особенно когда бегущий спотыкался или залегал, но к концу второго магазина стрелять было уже практически не в кого. Мне вспомнилась старая песенка, которую любил напевать отец. Сказала ему судьба, мое имя ганфайтер, и жизнь для меня скоростная стрельба. И сказали мне, Лос Бандидос, «Иди работать на нас, стреляешь ты словно в цирке. Одна пуля и жизнь на раз. Вот только здесь и сейчас бандидос на свою сторону перейти не предлагали, но ну и сами сдаваться не собирались». Этажом ниже методично, Кторя пулеметному стаккатто Саламандра выдавал короткие очереди автомат Говоруна. «Вон Чпок перебежал, меняя позицию». АГС молчал, но это и правильно. Групповых целей пока не наблюдалось, а тратить дефицитные ВОГИ на одиночек не стоит. Я сменил магазин и навел винтовку на кучу из людей и металлических листов. Было интересно, как там поживать главарь этих придурков и его главная ударная сила. Клиенты после знакомства с нашим главным калибром Поживали плохо и тихо. Никакого движения я не заметил. Вполне возможно, взрывы гранат контузили сердечных. «Заноза, Викентию!» — послышалось в рации. И голос молодого следопыта мне не понравился. Было в нем какое-то нехорошее дрожание, словно парень сдерживал рыдание. «Заноза на связи. Что у вас?» «Командир, шляпу убили!» «Как? Я же приказал вам спрятаться!» «Так да что у вас там сейчас?» «Нормально пока. Я в подсобке магазина забаррикадировался. Они лезть боятся. А может, и ушли вообще?» Викентий шмыгнул носом. «Отставить, нюни!» — прикрикнул я. «Что с Завьяловым случилось?» «Мы, когда в магазин смотреть пошли, он автомат в почте оставил. Сказал, что таскать тут недалеко, а руки свободные нужны». «Вот идиот жадный!» Вырвался я про себя, хоть и не хорошо так о покойниках. Дальше поторопил я его. «Ну вот, он, когда с вами связывался, мы думали, они нас не заметят. А как у вас стрельба началась, так они из кустов и бросились. А у шляпы только макарка с двумя магазинами был. Ну и смяли нас. Его картечью зацепило. Гады в основном из дробовиков стреляли». Я гранату бросил, ну и в служебную забежал. — А почему ты уверен, что шляпу увели? — Я, как дверь шкафом завалил, слышал, что с той стороны несколько раз еще стреляли, но точно не по мне. — Ладно, сиди пока там, мы придем за тобой. Заноза тушканчику вмешался в наш разговор мой друг. — Да, Ваня, слушаю. Вот уж кто-кто амур таких косяков, как шляпа, не напорит. Надо поактивнее жопой двигать. Давай мы с чпоком под броней на пустырь выкатим, спугнем тех, кто залег. А вы, Серега, их отработаете. Предложение было действительно дельным. А то на поле боя ситуация и вправду становилась патовой. Сил для штурма у банды не хватало, а наша малочисленность не позволяло контратаковать обычным порядком. — Чпок, слышал? — Да, командир, уже бегу. У УАЗика только один живой остался. — Илюха, — вступил в разговор Федор, — я тоже в десант пойду. — Давай. Я еще раз осмотрел поле боя в оптику. Из главарей кто-то уцелел. Вон, эти, немного подвинулись. Но или ранен, или контужен. Сам поднять всю эту массу металла не может, — отметил я для себя и перевел взгляд на пустырь. Человек десять мы сделали наглухо. Вон, лежат и не шевелятся. А всего туда побежало десятка три. Даже если еще нескольких хранили, то все одно пострелять нам с Саламандром придется много. — Саламандр, это заноза. Все слышал? — Так точно. Готов. Внизу взрыкнул двигатель «Тигра», Андрей сдал назад, развернув машину на пяточке, К ней подбежал Говорун и влез на задние сиденья. Разбрасывая зубастыми покрышками песок, газовский внедорожник рванулся вперед и, снеся остатки забора, устремился на врага. Наверное, нашим противникам никогда не приходилось отражать атаки бронетехники. Так что повели они себя довольно глупо. Большая часть бросилась в рассыпную, но несколько особо смелых индивидуумов повыскакивали из своих нычах и открыли ураганный огонь.